Радио уже не ловится, а останавливаться и доставать кассеты ей не хочется. Несколько раз она пыталась залезть в бардачок на ходу, но машина тут же начинала вилять по скользкой дороге, и Настя прекращала попытки. Она получила права всего неделю назад. Ее личный пробег составлял 300 километров, зато у машины четыреста не меньше, судя по тому, как вяло автомобиль бежит по ночному шоссе. А на речного 13-й модели Настя приобрела за астрономическую сумму, за 200 американских долларов. Баксы покупали у барыги в подворотне и дрожа от страха, что налетит какой-нибудь КГБ. Но что поделаешь, хозяин этого горя Рассенанта уезжал на ПМЖ в штат и требовал именно доллары. За то, что сейчас будет на аэродроме, народ прибалдеет, вы бы доехать. Настя поджала газу, рассинант взревел и боком заскользил по мерзлому шоссе. Она в сердцах стукнула по рулевой колонке. Прямо езжай, говорю. Крутанула, как учили в автошколе, рулем в сторону заноса. Машина послушно выровнялась, то ли от грозных слов, то ли в самом деле от ее рулежки. Вот, наконец, поворот к аэродрому. Издалека сияет огнями гаишный пост. На дороге пустота? Значит, от ментов не отвертеться. Обязательно остановят. Настя быстро прокрутила в уме. Моргалка, ручник, потом отстегнуть ремень. О, черт, она же не пристегнута. Забыла, совсем забыла. Успею? Нет уж нет. Вот он, гаишничек, бежит к ней с полосатой палкой наперевес. Гаишник начинает общение неформально. «Куда едем так поздно?» Настя пожимает плечами. «На аэродром вести, мы куда же еще?» «В Колосово». «А что, здесь еще аэродромы есть?» Гаишник внимательно изучает ее навехонькие права. Замечает между делом. «Семь дней за рулем, а уже не пристегиваемся». Настя уверенно отвечает. «Привычка. В самолете ремней нет». Гаишник возвращает ей права, говорит по-отечески. И чего вас девчонок туда несет? Так чего же еще делать? В свободное время искренне удивляется Настя. Институт я закончила, носки вязать умею, замуж не хочу. Чего бы не попрыгать в законные выходные? Гаишник только головой покачал от ее логики, но спорить не стал, заторопился в свою будку. Ночь стояла холодная, неуютно на улице. Сидя в машине, до аэродрома оставалось 15 километров. Настя вдруг вспомнила, что про носки она сказала сущую правду. В восьмом классе бабушка показала ей, как вязать крючком, и Настя честно каждый вечер вязала по рядочку. За месяц вязала длиннющий, не носок, а целый гольф. Давно пора спросить у бабушки, как закрепить вязание и, наконец, с ним покончить. Да, бабуля, загремела в больницу, не до носков. А потом уже Настя... Ее работа так надоела, что она пустила носок на пылевую тряпку. Хорошая тряпка получилась. Пыль легко впитывала. Настя вздохнула. Жалко бабулю. Грустно без нее бывает и неуютно. Бабулька была не то, что вечно гудящая старшая сестра. Бабулька ее понимала. Она была единственной, кто поддерживал Настю. Ее идеи, планы и даже проказы. В десять лет внучка захотела заниматься фигурным катанием. Отправились в спортивную секцию и вернулась домой в слезах. Тренер сказал, что слишком старая, лет с пяти надо бы начинать, а девочки ее возраста, она видела это, видела, уже выписывали на катке пируэты. Бабушка как могла успокоила Настю и на завтра повела ее в магазин и купила самые лучшие за сто рублей фигурные коньки. И спортивный костюм где-то ухитрилась достать. По бабушкиному совету Настя проводила все свободное время на дворовом катке и быстро освоила фигурную технику сама. Спортивные элементы подсматривала в телевизоре. Тогда чуть ли не каждый вечер показывали соревнования по фигурному катанию. Говорят, его Брежнев очень любил. Всего за одну зиму Настя научилась и пистолетик делать, и перекидные прыжки, и даже один оборот через раз получается. Однажды, понаблюдав, как легко ее внучка носится по катку, бабуля сказала, «Теперь можно и в секцию тебя возьмут, пойдем вместе». Но Настя уже остыла к конькам. Теперь ей хотелось учиться рисованию и художественной гимнастикой. Бабушка купила Насте краски и гимнастическое трико,